Зыбкий мост, под ногами, а снизу ад. Тьма кругом, и базальт черных скал. Начинать всё с нуля, не впервые нам, брат. Так один маг другому сказал.